Изабель ушла, дети вновь принялись за завтрак, а Робби с Дэном стоят рядышком, попивая кофе. «Выпьем же за квартиру с видом на реку», — говорит Дэн. Вместо бокалов они чокаются кружками. Дэн — кружкой с Бобом Диланом, неприлично молодым, времен возвращения на шоссе 61. «Будем надеяться, что это та самая», — добавляет он. Взгляд его небесно-голубой, нордический, не отягощен глубиной. От Дэна, нынешнего Дэна, исходит приветливое недоумение, как будто он не вполне понимает происходящее, но полагает, что все обернется, непременно обернется к лучшему. Есть у исцеляющегося наркомана, исцеляющегося внутренне такая проблема — упорно разделять свою жизнь на наркоманское прошлое, область скрытности и унижений. И чистое, трезвое настоящее, где он покупает тюльпаны, возвращаясь из продуктового магазина домой, а дома снова пишет музыку. Все в этом настоящем содействует благодати, уже хотя бы потому, что с прошлым покончено. «Будем надеяться», — повторяет Робби. «А тебе на работу еще не пора? Там сегодня асбест ищут. Забыл?» Почему-то в последнее время приходится по десять раз напоминать Дэну, что там у Робби происходит. Так и тянет спросить, Робби тут или уже ушел, как Дену кажется. «Ах, да. Так, может, сегодня и сыграю тебе песню?» «Обязательно. Не терпится послушать». И Дэн прекрасно это знает. «Ну, конечно, Робби тебе не терпится. Они думают, он не знает. Пусть думают. Пусть считают его туповатым, как цирковой медведь». Да за это отчасти и любят, он не против. И, честное слово, если он кажется неадекватным мечтателем, переоценившим свои возможности, а Робби с Изабель просто ему потворствуют, Дэн опять же не против. О своих разумных надеждах он не распространяется. Вот чего ни Изабель, ни Робби не знают. Когда исполняешь песню, пелена обыденности в какой-то момент спадает, и ты мимолетно становишься неким сверхъестественным существом. Проводником бушующей музыки, устремляющейся, взмывая в зал. Ты подключился к ней и выдаешь ее. Ты сам живое, скользкое, от пота воплощения музыки, и публика ощущает это так же остро, как и ты. Всегда или почти всегда ты примечаешь девушку, не обязательно симпатичную. Это чужая любовь, хочется так думать, но всего на несколько секунд твоя. Ты поешь ей, а она, можно сказать, поет тебе, вскидывая руки над головой и покачивая бедрами, она боготворит тебя, вернее, сращение тебя и песни, способная тронуть ее во всех смыслах. Эта кратчайшая любовная связь доводилась порой до логического конца. Уж прости, Изабель, но всякий раз, когда так случалось, когда Дэну, будем говорить, «везло», Он обнаруживал, что пика наслаждения достиг раньше, взяв высокую «до», подержав, закрутив и послав ей. Разумеется, после такого все телесно и неизбежно удручает, по крайней мере, слегка. И неважно, где случалось это экстатическое подключение, пусть даже в самом паршивеньком клубе или того хуже ему доводилось играть в баре мексиканского ресторана в Кливленде, Не нужен Мэдисон Сквергарден, чтобы ощутить это чистое блаженство, доступное лишь изредка. Эти почти священные судороги, когда прилюдно выворачиваешься наизнанку, позабыв себя самого. И да, такое могло произойти в мексиканском ресторане в Огайе. и нет, никто и никогда не переживал подобного. Вот чего ни Изабель, ни Робби не понять. Дэн хочет снова пережить такие мгновения. Хоть пару раз. Хочет только этого. Теперь он поет баллады, больше от рока в нем ничего не осталось, но и провозглашая красоту, легко сотворит волшебство. Надо только делать это пылко и проникновенно. Посмотрите на Джонни Митчелл, на Нила Янга. Дэн и такими песнями раскачает зал. Он способен забраться другим под кожу, способен призвать их живые мерцающие души. Вот чего он хочет — И хочет-то совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И только этого. Надо отвезти Натана в школу, — говорит он Робби. Хочешь, я отведу? Лучше поторчи, тут свайлет. Ладно, с превеликой радостью. Детский садик валит временно работает только днем, пока ищут замену Гретти, с которой вроде не было проблем вплоть до позавчерашнего дня, когда она, велев детям клеить дальше пасхальные яйца из цветной бумаги, вышла из группы и исчезла бесследно. Иной раз кажется, что на самом-то деле крах цивилизации начинается не сверху, не с банкиров и хозяев корпораций, и даже не с террористов и загрязнителей окружающей среды, но снизу, с учителей и воспитателей, не знающих точно, проверял ли кто-нибудь стены садиков и школ на токсичность, и не войдет ли вдруг в класс человек в самодельном камуфляже и маске для Хэллоуина с винтовкой на перевес. «Натан», — говорит Дэн, — «давай-ка, собирайся». Робби говорит, «Вайлет, остаемся с тобой пока одни». Та, вскинув руки вверх, кричит ура ра Робби начинает замечать, что Вайлет фальшивит. Неужели так рада час провести наедине с дядей, которого видит каждый божий день? В каком интересном возрасте дети начинают понимать, что иногда должны пародировать детей для соответствия ожиданиям? Или Вайлет, как и Робби, просто чувствует непримиримость между Изабель и Дэном, Витающую в атмосфере, и надеется, что ее бурные детские восторги, если почаще их озвучивать, смогут заглушить зловещий, хоть и невнятный ропот, который слышится ей теперь то из-под кровати, то прямо изнутри стены.